Глава 12. Космическая энергия дает новое дыхание жизни. В этой книге я объясняю, что космическая энергия это Бог в действии. Бог это Дух Живой, Всемогущий, пребывающий в каждом человеке. Многие ученые используют термин энергия вместо Дух, Бог. Слово энергия пришло из греческого «эн» внутри, «эргон» работа. Есть только одна высшая энергия или сила, а все остальные виды энергии в мире, это просто модификация единой космической энергии. Все виды энергии в конечном счете измеряются работой. Существует много форм энергии. В этой книге мы принципиально не касаемся механической энергии, а говорим о способности человека заряжать энергией и жизненной силой свои мысли, образы мечты и выражать это на пространственном экране. Эйнштейн и другие ученые указывали на то, что энергия и материя могут переходить одна в другую, что подтверждает истину древних вед, где утверждается, что материя является низшей степенью духа, а дух – высшей степенью материи. Иначе говоря, материя – это энергия или дух, обретший форму. Наша Вселенная – обитель вечного света или жизни, энергия, которую мы называем Богом. Это единая энергия и есть ваше самосознание, я есть или принцип жизни, действующее начало в вашем теле, а также и во вселенной. Для того, чтобы проявиться, единая энергия делится на две части, мужской и женский принципы. Иногда их называют высшей и низшей ступенью природы или сознательным и подсознательным разумом. Ваш сознательный разум передает идеи и образы в подсознание а последнее определяет, как выразить ваши мысли и образы в виде формы, функции и переживаний. Что может сделать для вас космическая энергия? Эта интенсивная реальная сила может направить вас и указать пути для самовыражения. Она способна освободить вас изнутри, избавив от неудач, болезней, недостатка и ограничений. Более того, Этот бесконечный интеллект может решить ваши проблемы, устранить трудности и вывести вас на прямую дорогу к богатству, свободе, радости и новым благоприятным возможностям. Космическая энергия может осветить ваш путь и помочь построить счастливое будущее. Она обладает магической силой и может дать мир обеспокоенному разуму и целительную божественную любовь разбитому сердцу. Космическая энергия, которая и есть Бог в вас, может вдохновить вас и сообщить все, что вам нужно знать. Все, что вы должны для этого сделать, это открыть свой разум и сердце. Пусть божественная энергия подскажет вам ваше подлинное место в жизни, а также путь к его обретению. Она привлечет к вам нужного партнера, сотрудника или супругу, супруга, которые будут соответствовать вам во всех отношениях. Более того, вы можете добиться процветания и успеха, которые превзойдут все ваши ожидания. Как космическая энергия дала покой ее душе? Некоторое время назад я беседовал с одной женщиной, которая почти год страдала колитом. Седативные препараты и специальная диета немного уменьшили боль и дискомфорт, но она очень похудела. Я сказал этой женщине, что, по мнению ученых, занимающихся психосоматическими явлениями, калит обычно возникает вследствие глубокого внутреннего недовольства, враждебности или подавляемого гнева, и тогда она призналась, что причиной ее страданий является свекровь. Ее план прощения. Эта женщина приняла решение и стала утверждать с верой и убежденностью. Я прощаю себя за то, что дала приют негативным, Разрушительным мыслям о своей свекрови и обещаю больше этого не делать. Каждый раз, когда я буду думать о ней, я буду тут же применять духовный бальзам, смазывая им мои мысли и утверждать: Я освобождаю тебя для Бога и желаю всех благ жизни. Через несколько недель эта женщина снова обратилась к врачу и оказалось, что она абсолютно здорова. Просто она стала конструктивно использовать космическую энергию. Он. Подкрепляет душу мою. Позвольте космической энергии выполнить ваши цели в жизни. Если у вас есть какое-нибудь неосуществленное желание, мечта или цель, то возможно вы даете приют в своем разуме мыслям страха или беспокойства или видите препятствия для их реализации. Сейчас же начните отождествлять себя со своей целью, объединившись с ней ментально и эмоционально. Зарядите энергией свой идеал, как можно чаще представляя его выполнение. По мере того, как вы будете добавлять по кирпичику к зданию вашего дома, накапливаемая энергия будет постепенно нарастать. И так до тех пор, пока ваше подсознание не пропитается основной мыслью и чувством. Если вы будете упорно продолжать это делать и сохранять верность своему видению, космическая энергия начнет пополнять ваш ментальный образ, и заставит ваше желание перейти из сознательной сферы в подсознательную и воплотиться в жизни. Бог и энергия космоса Один мой приятель банкир сказал, «Я предпочитаю термин «космическая энергия» слову «бог». Я знаю, что они обозначают одно и то же, и знаю, что Бог, который есть универсальная энергия, создал космос и запустил весь эволюционный процесс». Как он перезаряжает свои ментальные и духовные батарейки? Каждое утро этот банкир садится в своем рабочем кабинете, расслабляется и в течение пяти-десяти минут упорно утверждает: сейчас стимулирующая, омолаживающая космическая энергия активно действует во мне, наполняя все мое существо энергией, жизнедеятельностью, молодостью, задором и силой. Каждый миг я расту и становлюсь еще сильнее здоровее, счастливее и активнее. Мои ментальные и духовные батарейки перезаряжаются обновляющей силой космической энергии. Этот мужчина всегда полон энтузиазма и продвигается вперед, вверх и к Богу. Как он получает удивительные ответы? Один молодой ученый, работающий в сфере космической индустрии, рассказал мне, как он выуживал Удивительные идеи из глубин своего подсознания. Он успокаивает свой разум и размышляет о желаемом ответе, зная, что космическая энергия будет проходить через него в ответ на его мысль. В течение какого-то времени он спокойно прислушивается к руководству и соединяет все нити воедино. Часто ответ приходит в его сознательный разум уже полностью готовым, скажем, в виде графика. Запомните, Ваш сознательный разум, когда пребывает в покое, получает мудрость, руководство и ответы на проблемы из вашего глубинного разума. Когда вы не можете решить свою проблему с помощью сознательного разума, поступите так, как это делает хороший руководитель. С полным доверием передайте свой запрос подсознанию, таким образом заряжая энергией субъективные силы. И в результате вы получите ответ. Заставьте космическую энергию работать на вас. Сформулируйте как можно более четко идею, что именно вы желаете знать и на что хотите получить ответ. Рассмотрите ответ под разными углами, попытайтесь решить проблему с помощью вашего сознательного аргументирующего разума, посвятив ей все свое внимание и таким образом вы зарядите энергией ваше подсознание. Вечером ложась спать, вы можете сказать своему подсознанию «Обрати внимание на то-то и то-то и дай мне ответ». Вы можете делать это про себя или вслух, как вам больше нравится. А когда вы проснетесь, ответ будет у вас на устах. Если же нет, осознайте, что передали свой запрос с верой и убежденностью, и ответ придет в божественном порядке. Это может произойти, как внезапная вспышка в вашем сознательном разуме именно тогда, когда вам это будет необходимо. Космическая энергия дает ему точные ответы. Недавно по просьбе доктора Уильяма Паркера, автора книги «Молитва может изменить вашу жизнь», я выступал в Анахайме перед членами духовного общества и один из участников этого собрания перед началом занятий захотел поговорить со мной. Он сказал, что всю свою жизнь усиленно интересовался скачками и теперь разъезжает по стране, посещая самые известные подромы. Перед сном он тщательно изучает какую-нибудь одну важную скачку, проверяя по прошлым забегам показатели каждой лошади. Затем он называет каждую лошадь по имени и говорит своему подсознанию «Дай мне победителя номер один», и он всегда получает ответ. По-видимому, этот мужчина живет в достатке и имеет все необходимые ему деньги, чтобы делать то, что он хочет и когда хочет. Он говорит, что когда просит свое подсознание, Разбудить его в определенный час, оно неизменно выполняет просьбу. Кроме того, когда он приказывает, осознанно и с чувством, напомнить ему о той или иной встрече, подсознание в точности выполняет приказ. Таким образом, он поступал и относительно скачек и постепенно сколотил большое состояние. Ответ всегда приходит к нему во сне. Благодаря этой практике, изучению всего, что связано со скачками, и его восхищению лошадьми, Он смог активизировать в своем подсознании космическую энергию, поэтому во сне видел исход той или иной конкретной скачки, на которой сосредотачивал все свои мысли. Этот человек наполняет свой разум любой информацией о лошадях, принимающих участие в скачках, сверяясь с секретными сведениями о шансах на выигрыш той или иной лошади, а затем непосредственно перед сном, концентрирует внимание исключительно на победительнице, Это отпечатывается в его подсознании, где проходит период созревания в темноте, после чего подсознание передает вполне распустившийся цветок в сознательный разум. Он понял, что космическая энергия знает ответ. Несколько недель назад я беседовал с одним мужчиной, и он рассказал мне, как раздобыл деньги, чтобы стать партнером по бизнесу другого человека. Он прочел мою книгу «Управляйте своей судьбой», И как-то вечером перед сном сказал своему подсознанию, ты всемудрая, ты знаешь ответ на все вопросы. Я интересуюсь акциями двух компаний, Campbell Red Lake и Хоум Открой мне акции, какой компании следует купить для того, чтобы получить быстрый доход. После этого он расслабился и погрузился в глубокий сон. Ему приснился некий человек, который открыл банку с супом фирмы Campbell и предложил немного этому бизнесмену. Проснувшись, он сразу же понял, что это была подсказка купить акции компании Campbell Red Lake. Он купил несколько тысяч акций, и за короткий период времени они поднялись в цене на 40 пунктов, принеся ему доход более 80 тысяч долларов, что дало ему возможность заплатить 60 тысяч долларов за половинную долю в одном процветающем бизнесе. Этот мужчина интуитивно чувствовал, Что цены на акции этих двух компаний должны были вот-вот подняться, и они действительно поднялись. Он обратился к космической энергии и попросил дать ответ, будучи убежден, что получит его. Сила космической энергии творит чудеса. Когда вы порежетесь, мудрость вашей космической энергии приводит в действие фагоциты, которые убивают любые болезнетворные бактерии, вызывающие инфекцию в ранке. Более того, она способствует свертыванию крови, заживляет порез и создает новую кожу. Она контролирует работу всех жизненно важных органов вашего тела, процесс дыхания, пищеварения и кровообращения. Герберт Спенсер говорит, среди тайн, которые нас окружают, ничто не является более определенным, чем то, что мы находимся в присутствии бесконечной вечной энергии, от которой произошло все. Человек пробуждается к осознанию того факта, что Бог пребывает в нем, а не действует или оказывает влияние на него извне. Ваша мысль это энергия и она имеет свою скорость вибраций. Когда вы размышляете о космической энергии или Боге, ваша мысль вибрирует с наивысшей частотой и она нейтрализует и разрушает мысли страха, недостатка и сомнений, точно так же как солнце разгоняет туман или как свет уничтожает тьму. Ральф Уолда Эмерсон сказал, в своем разуме нет такой мысли, которая не могла бы быстро превратиться в мощную силу и организовать огромное количество средств для достижения цели, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Кратко о том, что следует запомнить. Космическая энергия это божественное присутствие в действии. Ученые используют термин энергия для обозначения Бога, который есть дух живой всемогущий, дающий жизнь всему сущему. Все виды энергии в мире, механическая, электрическая, атомная, это просто модификации единой универсальной энергии. Человек может зарядить энергией и дать жизнь своим мечтам, идеалам, побуждениям сердца и привести их к реализации. Для того, чтобы что-то создать, космическая энергия делится на два принципа, мужской и женский то есть сознательный и подсознательный разум. Космическая энергия может руководить вами и создавать условия для вашего самовыражения. Она может освободить вас от неудач, болезней, недостатка и ограничений. Более того, этот бесконечный интеллект способен решить ваши проблемы, устранить трудности и посодействовать вашему процветанию сверх всяких ожиданий. Космическая энергия может осветить ваш путь и способствовать формированию вашего будущего, Она может принести мир в ваш обеспокоенный разум и открыть все, что вам необходимо знать во всякое время и повсюду. Женщина, которая страдала калитом, была полна негодования, однако она решила простить себя за то, что давала приют деструктивным мыслям и начала излучать любовь и доброжелательность на свою свекровь. Она высвободила исцеляющую силу космической энергии и полностью выздоровела. Отождествляйте себя с вашей целью или желанием, ментально и эмоционально соединяясь с ней. По мере того, как вы будете это делать, космическая энергия приведет в действие силу вашего подсознания, а оно реализует желаемое. Один банкир перезаряжал свои ментальные и духовные батарейки следующим образом. Каждое утро он уединялся в кабинете, садился в кресло и в течение 5-6 минут утверждал, что сейчас обновляющее, Воодушевляющая сила космической энергии действует в нем, наполняя все его существо жизненной силой и молодостью. Этот мужчина преобразился полностью и стал бодрым, здоровым, энергичным человеком. Энтузиазм буквально бьет в нем ключом. Ученый, занимающийся вопросами космоса, получает удивительные ответы на свои вопросы, зная, что космическая энергия наполнит его мысли и даст ответ. Он внимательно прислушивается к каждому руководству, постепенно сплетая все нити воедино. И рано или поздно ответ появляется в его разуме. Вечером, когда вы ложитесь спать, скажите своему подсознанию. Направь внимание на то-то и то-то и дай мне ответ. Повторяйте эти слова про себя или вслух. Часто, когда вы пробуждаетесь утром, первая пришедшая вам в голову мысль и будет ответом. Ответ может прийти также во сне или переключившись на что-то другое, вы можете получить ответ, решение, как внезапную вспышку в своем сознательном разуме. Один любитель конных скачек рассказал мне, каким образом он разбогател. Он тщательно изучал данные каждой лошади. Собрав всю возможную информацию, он сосредотачивал внимание на каком-то конкретном забеге и говорил своему подсознанию, «Открой мне победительницу номер один». Затем он повторял эту идею, пока не погружался в сон, И его подсознание посылало ответ в виде сновидения, подсказывая ему победителя. Его позиция была такой, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Один бизнесмен получил прекрасную информацию о двух компаниях. Он обратился к своему подсознанию с такими словами. «Ты всемудрая, ты знаешь ответ. Посоветуй мне акции какой компании следует купить, Чтобы получить быструю прибыль. И вот во сне ему явился какой-то человек, открывающий банку с супом фирмы Campbell. Это и был символический ответ. Его инвестиция выросла в цене на 40 пунктов, принеся ему 80 тысяч долларов прибыли. Космическая энергия, то есть бесконечное исцеляющее присутствие внутри вас, управляет всеми вашими жизненно важными органами, преобразует пищу, которую вы съели, в ткани, мышцы, кровь и кости, запускает в действие защитный механизм в случае инфекции и постоянно изыскивает способы, чтобы вас оберегать. Ваша мысль это энергия, если ваши мысли являются божественными мыслями, тогда божественная сила с вашими мыслями о добром.